Глава первая, в которой Чиполлоне отдавил ногу принцу Лимону. Чиполлино был сыном Чиполлоне, и было у него семь братьев — Чиполетто, Чиполотто, Чиполочко, Чиполучко и так далее. Самые подходящие имена для честной луковой семьи. Люди они были хорошие, надо прямо сказать — Да только не безло им в жизни. Что ж поделаешь, где лук, там и слезы. Чипалоны, его жена и сыновья жили в деревянной лачуге чуть побольше ящичка для огородной рассады. Если богачам случалось попадать в эти места, они недовольно морщили носы и ворчали: "Фу, как несет луком!" и приказывали кучеру ехать быстрее. Однажды бедную окраину собрался посетить сам правитель страны — принц Лимон. Придворные ужасно беспокоились, не ударит ли луковый запах в нос его высочеству. — Что скажет принц, когда почувствует этот запах бедности? — Можно опрыскать бедняков духами, — предложил старший коммергер. На окраину немедленно отправили дюжину солдат-лимончиков, чтобы надушить тех, от кого пахнет луком. На этот раз солдаты оставили в казармах свои сабли и пушки и взвалили на плечи огромные бидоны с опрыскивателями. В бидонах были цветочный одеколон, фиалковая эссенция и даже самая лучшая розовая вода. Командир приказал Чаполоне, его сыновьям и всей родне выйти из домишек. Солдаты построили их в ряды и хорошенько опрыскали с головы до ног одеколоном. От этого душистого дождя у Чипалина с непривычки сделался сильнейший насморк. Он стал громко чихать и не расслышал, как издали доносся протяжный звук трубы. Это на окраину прибыл сам правитель со свитой лимонов, лимонишек и лимончиков. Принц Лимон был одет во все желтое с ног до головы, а на желтой шапочке у него побрякивал золотой колокольчик. У придворных лимонов колокольчики были серебряные. А у солдат лимончики у бронзовые. Все эти колокольчики звенели непереставая, так что получалась великолепная музыка. Послушать ее сбежала вся улица. Народ решил, что пришел бродячий оркестр. Чепалоны и Чепалина оказались в первом ряду. Им обоим досталось немало толчков и пинков от тех, кто напирал сзади. Наконец бедный старик Чепалона не выдержал и закричал: "Назад, осади назад!" Принц Лимон насторожился. — Это что такое? Он подошел к Чиполоне, величаво переступаясь своими короткими кривыми ножками, и строго посмотрел на старика. — Чего это ты кричишь назад? Мои верно подданные так жаждут увидеть меня, что рвутся вперед. А тебе это не нравится, да? — Ваше Высочество, — прошептал на ухо принцу старший коммергер, — Мне кажется, что этот человек опасный мятежник. Его нужно взять под особое наблюдение. Точно же, же один из солдат лимончиков направил чепало на、Чиполоны、подзорную трубу, которую пользовались для наблюдения за возмутителями спокойствия. У каждого лимончика была такая труба. Чепало направило зеленел от страха. Ваше высочество пробормотал он, да ведь они меня затолкают и прекрасно сделают. Прогремел принц лимон. Так тебе и надо. Тут старший коммержер обратился к толпе с речью. "Возлюбленные наши подданные", сказал он. "Его высочество благодарит вас за выражение преданности и за усердные пинки, которыми вы подчуете друг друга. Толкайтесь посильнее, напирайте во всю. Но ведь они и вас самих чего доброго сногсшибут", попытался возразить Чиполлино. Но сейчас же другой лимончик направил на мальчика подзорную трубу и Чепалин исчел за лучшие скрыться в толпе. Сначала задние ряды напирали на передние не слишком сильно, но старший камергер так свирепо поглядывал на нерадивых, что в конце концов толпа заволновалась, как вода в кадушке. Не выдержав напора, старый Чепалоне завертелся кубарем и нечаянно наступил на ножку самому принцу лимону. Его высочество на ногах у которого были изрядные мозоли сразу увидел все звезды небесные, без помощи придворного астронома. Десять солдат-лимончиков кинули со всех сторон на несчастного Чиполлоне и надели на него наручники. «Чиполлино! Чиполлино! Сынок!» — звал, растерянно оглядываясь по сторонам, бедный старик, когда его уводили солдаты. Чиполлино в эту минуту находился очень далеко от места происшествия и ничего не подозревал, но зеваки, сновавшие вокруг, уже все знали. И как бывает в подобных случаях, знали даже больше того, что было на самом деле. Хорошо, что его вовремя схватили, говорили досужие болтуны. Вы только подумайте, он хотел заколоть его высочество кинжалом. Ничего подобного у злодея пулемет в кармане. Пулемет в кармане быть этого не может. А раз его не слышали стрельбы? На самом деле это была вовсе не стрельба, а пресс к праздничному фейерверка, устроенного в честь принца Лимона. Но толпа так перепугалась, что шарахнулась во все стороны от солдат-лимончиков. Чепалина хотел было крикнуть всем этим людям, что в кармане у его отца не пулемет, а только небольшой аккурк сигары, но подумав, решил, что Бултонов все равно не переспоришь, и благоразумно промолчал. Бедный Чепалина! Ему вдруг показалось, что он стал плохо видеть. Это потому, что у него на глаза навернулось большущее слезище. Назад, глупая! прикрикнул на нее Чиполино и стиснул зубы, чтобы не зареветь. Слеза испугалась, попятилась и больше уже не показывалась. Короче говоря, старого Чиполоны приговорили к тюремному заключению не только на всю жизнь, но и на много-много лет после смерти, потому что при тюремах принца Лимона были и кладбища. Чиполино добился свидания со стариком и крепко обнял его. Бедный ты мой отец. Тебя засадили в каталажку, как преступника, вместе с ворами и бандитами. Что ты, что ты, сынок? — ласково перебил его отец. Да ведь в тюрьме полным-полно честных людей. А за что же они сидят? Что плохого они сделали? Ровно ничего, сынок. Вот за это-то их и засадили. Принцу Лимону порядочные люди не понутру. Чаполино призадумался. — Значит, попасть в тюрьму — это большая честь? — спросил он. Выходит, что так. Тюрьма построена для тех, кто ворует и убивает. Но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане. Я тоже хочу быть честным гражданином, заявил Чапалина, но только в тюрьму попадать не желаю. Потерпи немного, я вернусь сюда и всех вас освобожу. Не слишком ли ты на себя надеешься? Улыбнулся старик. Это дело нелегкое. А вот увидишь. Я своего добьюсь. Тут явился какой-то лимонишка из стражи и объявил, что свидание окончено. Чиполино, сказал на прощание отец, теперь ты уже большой и можешь сам о себе подумать. А твоей маме и братишках позаботится дядя Чиполло. А ты отправляйся странствовать по белу свету, поучись уму разуму. Как же мне учиться? Книжку у меня нет, да и купить их не на что. Не беда, жизнь научит. Только гляди в оба, стараясь видеть насквозь всяких плутов и мошенников, особенно тех, которые имеют власть. А потом, что мне потом делать? Сам поймешь, когда придет время. Ну пошел, пошел, прикрикнул Лимонишка. Довольно болтать. А ты оборвывшь, держись подальше отсюда, если не хочешь сам попасть за решетку. Чапалина ответил бы Лимонишке на смешливой песенкой. Да подумал, что не стоит попадать за решетку, пока не успеешь как следует взяться за дело. Он крепко поцеловал отца и убежал. На следующий день он поручил свою мать и семерых братьев с заботом доброго дяди Чиполлы, которому повезло в жизни чуть-чуть больше, чем остальным родственникам. Он служил где-то привратником. Попрощавшись с дядей, матерью и братьями, Чиполлино завязал свои вещи в узелок и, нацепив его на палку, пустился в путь. Он пошел, куда глаза глядят, и, должно быть, выбрал верную дорогу. Через несколько часов добрался он до маленькой деревушки, такой маленькой, что никто даже не потрудился написать ее название на столбе или на первом доме. Да и дом-то этот был, собственно говоря, не дом, а какая-то крохотная конурка, которая годилась разве что для таксы. У окошечка сидел старик с рожеватой бородкой. Он грустно поглядывал на улицу. И казалось, был чем-то очень озабочен.